положение на Кавказе от народного комиссариата по делам национальностей. В воскресных газетах появилось сообщение о взятии Баку и Абшеронского полуострова англичанами. Оно гласит: По сообщению одесских газет, лица прибывшие из Баку передают, что 3 недели тому назад в город на грузовых автомобилях вступили английские войска, проникшие на Кавказ из Месопотамии через Персию. Отряд многочислен и, по-видимому, является авангардом. Существует версия, будто англичане устанавливают связь с Корниловскими отрядами. Другая газета сообщает, что англичане заняли Абшеронский полуостров и Баку, откуда двигаются по направлению Тбилис, Александрополь, Сарекамыш, Карс, Эрзирум. 24 мая. Народный комиссариат по делам национальностей должен заявить по этому поводу, что это провокаторское сообщение, берущее начало к тому же из крайне загадочных источников, не имеет ничего общего с действительностью. Никаких английских отрядов не появлялось в Баку и не могло появиться хотя бы потому, что вся Бакинская губерния и весь Восток Закавказья охраняются советскими войсками, готовыми по первому зову сразиться с внешней силой, в какую бы форму она ни облеклась. по сообщению чрезвычайного комиссара Шаумяна от 25 мая Баку и его районам не угрожает пока опасность от кого бы то ни было, если не считать татарских помещиков, на днях организовавших набег на Джакабул и отброшенных советскими частями далеко на запад. что касается положения в Южном Закавказье, там действительно есть опасность, но не со стороны англичан, а со стороны турок, пробивающихся по линии Александрополь-Джульфа по направлению к Тавризу для отпора англичанам в Северной Персии. Вот что сообщает по этому поводу член Закавказского сейма Карчян 20 мая. 13 мая Турция предъявила в Батуме требование пропустить турецкие войска по железной дороге Александрополь-Джульфа в Персию, мотивируя это тем, что англичане напираются со стороны Масула, что туркам необходимо в кратчайший срок занять северную Персию. Своё требование Турция поддерживает силой. 15 утра начали бомбардировать Александрополь. Наши войска, застигнутые врасплох, не смогли остановить наступление, и 16 сдали Александрополь. 17-го турки потребовали обеспечить им свободный пропуск войск в Джульфу, обещая не трогать население. В противном случае угрожали пробиться силой, имея в виду, что Александропольское отступление совершенно расстроило войска, и что в случае сопротивления всё население Сурмалинского и Ечмиадзинского уездов подвергается ужасным бедствиям. Мы принуждены были согласиться на требование турок. Население Александропольского уезда ушло целиком и скопилось в районе Бамбак-Лори. Также и население Сурмалинского уезда. Сегодня получил сведения, что население Ахалклакского уезда снелось и направляется в сторону Цалки. Делегация в Батуми предъявила протест по поводу ультиматума, но не сделала из этого казус белли и решила продолжать переговоры. сообщая обо всём этом, народный комиссариат по делам национальностей не может не констатировать, что лживые сообщения из Одессы очевидно имеют целью прикрыть нарушающее все права турецкое нашествие, преследующее завладение персидской железнодородной линией. Правда. Номер 104. 28 мая 1918 г.